Глава шестая. Перламутр. Кира до сих пор не могла поверить, что решилась на это, но ни о чем не жалела, потому что это оказалось даже забавней, чем она ожидала. Годы самостоятельной жизни, когда порой нужно быть жестокой, чтобы отвоевать себе место под солнцем, избавили ее от ложной скромности. Ее нынешнее было гораздо сложнее смутить или обидеть, чем ту девочку, которая когда-то приехала с мамой в Москву. Да, наследство Шереметева и все события, связанные с этой историей, потрясли ее. Однако Кира чувствовала, что постепенно приходит в себя. Визит той безумной тетки даже пошел ей на пользу. Он заставил Киру собраться и подготовиться ко всему. Но пока то самое страшное все не происходило, и она могла позволить себе наслаждаться моментом. В конце концов, в ее распоряжении оказался чуть ли не сказочный замок. Так чего грустить? Особенно ее привлекал бассейн. Он здесь был по-настоящему роскошным, неправильной формы, явно имитирующий озеро с чистейшей лазурной водой, лишённой запаха хлорки, и высокими сводами. Часть чаши бассейна находилась внутри, в тёмном зале. Часть выходила наружу, и у хозяев дома была возможность плавать в саду среди цветов. Сейчас на месте перехода тоже опустились ролеты. Но в будущем, когда всё закончится, это будет интересный опыт плавать в подогретой воде посреди зимы. Нужно только дождаться этого будущего, отстоять своё право на этот дом и и поверить, что все это действительно принадлежит ей. Она не обманщица, занявшая её-то место. Впрочем, чем больше подсказок Константина Шереметьева она находила, тем больше убеждалась, что никакой ошибки не было. Со следующей подсказкой возникли определенные сложности. Она была слишком зыбкой, не факт, что они вообще поняли ее правильно. В доме хватало вещей, связанных с музыкой, однако ни одна из них не таила в себе никаких посланий. Кира так устала от всего этого, что решила сделать перерыв. Этим утром, проснувшись еще до восхода, оставшегося где-то за ролетами, она направилась не на поиски а в бассейн. Купайника у нее с собой не было. Она к такому не готовилась, когда ехала сюда. Но Киру это не смущало. Ей давно уже было любопытно, каково это свободно плавать совсем без одежды. Это ведь ее дом, ее территория, она не должна стесняться. Да и потом, Илья наверняка спит. Он раньше восьми не встает, а супочку все равно. Одета она или нет? Сначала щенок беспокойно бегал у берега, словно опасаясь, не утонет ли его безумный хозяин, который добровольно полез непонятно куда. Но когда он убедился, что Кира не в ужасе и все равно остается на виду, он успокоился и устроился в центре большого спасательного круга. "Неплохо, да, суп", усмехнулась Кира, чувствуя, как приятная теплая вода скользит по коже. Волны бассейна словно смывали с нее заботы последних дней расслабляли, наполняя новыми силами. Ещё вчера ей казалось, что она уже в шаге от белого флага, но утро другие правила. Оно дарит энергию, и вчерашние проблемы предстают не такими неподъёмными. Вообще, если откинуть нюансы вроде «мамаш-убийц» под дверью, всё это большая удача, особенно по сравнению с тем, что у меня было раньше. Понимаешь? Это как в лотерею выиграть. Но мне всегда казалось, что даже удачу нужно заслужить. А я что хорошего сделала? В сущности ничего, то, что я была несчастна до этого, Недостижение, правда? Она нырнула уходя под воду с головой, и супчик мгновенно насторожился, Залился звонким лаем, который голым разносился через весь бассейн. Пришлось срочно выныривать. Да успокойся ты, все хорошо. Вот она я. Слушай, супец, я вот думаю, может, это из за тебя все? Я имею в виду, потому что я вытащил тебя из той кастрюли. Говорят же, что спасти невинную душу большое дело. А ты безмозглик, на редкость невинной. Ты получается мой счастливый билет. Супчик, в отличие от нее, не задумывался над ценностью собачьей жизни. Убедившись, что хозяйка снова видна, он начал дремать в своем временном убежище. Щенок был ещё слишком мал, чтобы так долго бодрствовать. Но даже когда он уснул, надолго без компании Кира не осталась. Сначала она услышала шаги в коридоре, ведущем к бассейну. до того, как она успела хоть что-то сделать, дверь открылась, впуская в зал сонного Илью с двумя чашками кофе. Ввязать в панике Кира не собиралась. Она спокойно подплыла к бортику, чтобы Илья не мог рассмотреть ее. — "Ты что, то рано, — заметила она. Рано. На полчаса раньше, чем обычно, уже почти восемь. — Серьезно? — удивилась Кира. "Представь себе. Я не из тех извращенцев, которые намеренно врут на вопрос, который час. Если не будешь следить за временем в бассейне, отрастишь перепонки, имей в виду. Кофе будешь? Буду." И халат буду, в смысле, удивился Илья. Там в передевалке висят белые халаты. Каждый из них по размеру больше похож на чехол для дирижабля, но я не буду привередничать, а сама прогуляться не можешь. В Всё, мать родила? Это эффектный, но не самый тёплый наряд. я замёрзну по пути. Так ты что там неплохо, присветнул Илья? Может всё-таки за Идия. Халат он принёс, хотя старательно показывал при этом, насколько разочарован таким решением. Тут Кири следовало бы попросить его отвернуться, но она решила иначе. Она и сама не знала, почему. Это был каприз момента из тех, которым поддаются не раздумывая. Она поднялась по лестнице из бассейна, спокойно, будто на ней был костюм для подводного плавания. Илья не готов к такому повороту, на миг замер в изумлении. Кира не сомневалась, что он успел рассмотреть ее, прежде чем разум взял верх над подсознанием, и он дипломатично отвернулся. Кира же завернулась в халат, взяла свою чашку кофе и устроилась на одном из плецонных лежаков. Спустя минуту Илья присоединился к ней. и У него даже неплохо получалось делать вид, что ничего не произошло. Отличное шоу, заметил он. Вживаешься в образ богатой наследницы? Вроде того. Да и потом к чему мне тебя стесняться? Как я сказала, Мирину, ты мой старый друг. Мы с детства знакомы. Я не думаю, что люди знакомые с детства всегда щеголяют друг перед другом без одежды. Тебя это смущает? О нет, прошу, броди в таком виде сколько угодно. Супчик вон уже голый ходит и ничего. — Не всему, что творит этот пёс, нужно подражать, фыркнула Кира. И не всех друзей нужно приглашать в свой дом. Ты вот, например, пригласила только меня. Кстати, об этом. Почему так? Потому что нашла тебя на полу, вот осколками, — напомнила Кира. Я не об этом. Забудь про меня. Почему ты не позвала сюда никого из своих настоящих друзей? Потому что мне некого было звать. Кира не прожила всю жизнь в изоляции, но людям она доверяла медленно, осторожно. Беззаботная школьная дружба для нее закончилась с отъездом из Нижнего Новгорода. Потом началась совсем другая жизнь бедная, унизительная, полная забот об опускающейся матери. У нее были приятельницы, но постепенно все они исчезли с горизонта. Так бывает, когда пути расходятся. У них было студенчество, семьи, дети. У нее постоянная борьба и поиск работы. Да и теперь она могла отдохнуть в баре с кем-то из других художников, могла получить приглашение на праздник от подруг из прошлой жизни. Но о том, чтобы втянуть их в эту историю, и речи не шло. Ей повезло, что Илья оказался рядом, хотя она не сразу поняла это. Так уж и никого не поверил я. Разве это неудачный повод позвонить кому-то из бывших? Эй, малыш, я тут стал наследницей огромного состояния. Приезжай, отметим это бутылочкой вина из моего личного погреба. Не уверена, что тут есть винный погреб, зато уверена, что не буду звонить бывшим. У меня тут своя система подстраховки. Как только нынешний становится бывшим, Я удаляю его телефон и все контакты. Радикально, но разумно. Главное, работает, неплохо защищает от тарифа пьяная невеста, да и помогает быстрее забыть. Думаешь, никто из них не приехал бы к тебе? Услышав про такие деньги, приехали бы все и даже не стали бы ссориться друг с другом, фыркнула Кира. Но знаешь что? Мне не нужно, чтобы они слетались на деньги раз улетели, когда их не было. Перебирая в памяти всех, кого она знала, она не могла назвать ни одного человека, которого хотела бы видеть здесь. И уж точно никто из них с первого взгляда не определил бы, что мамочка, стучавшая в ее дверь ночью, опасна, а Илья смог. Но откровенничать с ним Кира не собиралась. Это как ни странно было более интимным, чем ее появление из бассейна. Поэтому она поспешила сменить тему. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Откуда вдруг такой интерес? удивился Илья. Ты ж мне сама вчера с этими повязками помогала. Видела, что все заживает, так что не волнуйся, я не забьюсь в дальний угол и не умру. Я не об этом волнуюсь, но я рада, что тебе лучше. И этой ночью у тебя не было кошмаров, знаешь? Не будем об этом. Мгновенно помрачнел Илья. Что ж, не только у нее были больные темы. Ты ведь не расскажешь мне, что тебе снится?" тихо спросила Кира. "Не о чем тут говорить. Да и вообще люди свои сны не запоминают. А мне кажется, что этот сон ты прекрасно помнишь". Илья кинул ее долгим взглядом, и на какой-то момент Кире показалось, что для нее он сделает исключение, раскроется, скажет Что не дает ему покоя по ночам? Но нет, Илья остался верен себе. Нет никаких снов, забудь. Но шрамы-то есть, указала Кира. Я их при каждой перевязке вижу. Про них тоже не расскажешь? Шрамы дело былое. Мне почему-то кажется, что они и кошмары связаны. Пусть кажется дальше. Знаешь, плавание в бассейне на тебя странно влияет оттолкнул к утренним допросам. но мне эта игра не очень нравится. Я сваливаю. Он действительно поднялся, оставляя изумленную Киру одно на лежаке. Ты куда? поразилась она. Да так, пройти захотелось. А ты оденся, что ли, или действительно простудишься? Она задела его за живое, и это чувствовалось. Теперь уже задавать новые вопросы было опасно, и Кира позволил эмоции пусясить. Она узнала мало, почти ничего, но кое-что важное она все таки выяснила эти шрамы рамы, эти кошмары имели над ним гораздо большую власть, чем предполагала Кира.